Глава 8. Надо ли пытаться скорее забыть о горе и быстротечности жизни? И когда наступит время отпустить прошлое, то так и сделать. Мэри Оливер. Как и мой брат, японский буддистский поэт Иса, женился поздно, в 51 год. Это было в 1814 году. Вся его жизнь оказалась непростой. Ему было всего 2 года, когда умерла его мать. Мачеха порола пасенка по его словам раз 100 за день. Позже и сесть пришлось ухаживать за отцом, который заболел брюшным тифом и через некоторое время тоже умер. Жена и сыродила двух сыновей, и оба умерли, прожив всего месяц. А потом у пары родилась дочь, здоровая, красивая девочка, которую назвали Сато. Вот оно, счастье, наконец-то. Но Сато заразилась чумой и умерла, не дожив до второго дня рождения. Иса — один из великой четвёрки японских мастеров Хайку. Убитый горем поэт писал о неспособности принять быстротечность жизни. «Я признаю, что бегущие в воде не вернутся к истоку». о опавшим лепесткам на ветку. Но и тогда отказываться от прежних привязанностей тяжело. Он написал на эту тему хайку. А век росинки. Он и есть век росинки не более, и всё же, и всё же. Любопытное стихотворение, настолько сдержанное, что мы едва замечаем всю глубину протеста, выраженного в нём. Очевидно, речь здесь идёт о ключевой для буддизма идее о том, что наша жизнь столь же эфемерна, как и капля росы. В буддизме, а также в индуизме и джайнизме, ответом на вопрос о том, как же жить, если знаешь, что умрёшь, является практика избегания привязанностей. Нужно любить, но нельзя мёртвой хваткой держаться за свои желания, в случае Иссета жизнь его дочери или страхи её смерти от чумы. «Нам сложно смириться с недолговечностью сущего, и в этом причина человеческих страданий». Многие из великих созерцателей постоянно напоминали себе о возможности смерти. Например, гасили перед сном огонь и давали углем за ночь остыть. Кто знает, может, утром этот огонь уже никому не понадобится. Но есть существенная разница между осознанием и принятием». Именно поэтому фраза "век росинки, он и есть век росинки не более" не является основой поэмы. На самом деле, центральный элемент здесь три простых слова, и всё же. И всё же говорит Иса: "Я всегда буду тосковать по дочери, и всё же я никогда не смогу исцелиться, и всё же я не могу, не смогу смириться". Слышишь, как я шепчу, что не смирюсь? Жестокость жизни и смерти на этой прекрасной планете. И всё же, и всё же, и всё же. Как же нам жить, зная, что и мы сами, и все, кого мы любим, смертны? Иса предлагает собственный горько-сладкий ответ. Мне кажется, он говорит нам, что мы не обязаны смиряться с этой быстротечностью, достаточно осознавать её факт и чувствовать её жало. Потому что в конечном счёте именно это нас всех и объединяет. Задумайтесь, в каком настроении Иса писал эти строки. О верит ли он, что именно ему и только ему сложно научиться не привязываться? Нет, он знает, что все мы чувствуем то же самое. Он и пишет это, обращаясь ко всем, кто думает: "Я всё понимаю насчёт росинки и всё, это меня не особо волнует. Я хочу, чтобы дочь снова была со мной". Зачем он вообще писал хайку? Почему мы и сейчас их читаем, хотя прошло уже 200 лет? Всё дело в том, что мы прекрасно понимаем, что Иса тогда переживал, а он точно знал, что мы его поймём. А ещё мы знаем, что люди, которые будут читать это стихотворение ещё через 200 лет, тоже будут знать и понимать. Если только имморталистам не удастся достичь их целей. Превратив свои переживания в поэзию, Иса приглашает нас разделить горечь осознания собственной смертности, будущую тоску, присущую каждому человеку. Он ведёт нас к любви, которая, как мне всегда казалось, является невидимым источником вдохновения для всех тех печальных песен, которые есть в плейлисте у каждого из нас. В этом и заключается важнейший парадокс. Нам удаётся преодолеть горе только когда мы осознаём, что связаны с другими людьми, которым преодолеть горе пока не удалось, потому что и они, и мы все повторяем. И всё же, и всё же Замечали вы в течение жизни собственное молчаливое сопротивление смерти? Ощущаете ли вы острую боль расставания? Возможно, вы все эти наблюдения и рассуждения держите при себе, потому что всё это как будто немного неловко и диссонирует с тем, что принято в нынешней культуре, несмотря на выступления имморталистов. У каждого из нас готовы фразы на случай повседневных неприятностей. Всё пройдёт или не переживай. Когда речь идёт о тяжёлой утрате, мы выражаемся чуть деликатнее. Отпусти и забудь. По данным Google Books и Грамм-Ювер, популярность этой фразы в последние 20 лет выросла до астрономических значений. Не поймите меня неправильно, это, безусловно, мудрое отношение и освобождающая идея. Я и сама повесила над своим столом текст стихотворения Мэри Оливер. Его фрагмент приведён в эпиграфе к этой главе. Последние годы я неплохо научилась отпускать и забывать. Однако в нынешней культуре эта фраза приобрела оттенок вынужденного смирения с обстоятельствами. Когда-то в Европе существовала традиция Ас Моранди искусство умирать. Наставления в отношении смерти, часто в форме печатных брошюр, были так популярны, что одна из вышедших в 1415 году её версий на латыни была Больше 100 раз издано в разных европейских странах. К 1930-м годам традиции изменились. Если прежде человек умирал дома, независимо от того, от родов ли, гриппа или рака, то теперь это стало происходить в больницах, подальше от глаз тех, кто пока жив и здоров. Так и возникла эта коллизия, существующая и поныне. Всем нам, живущим, кажется, что смерть приходит к каким-то другим людям, а к нам это не относится. Смерть стала делом постыдным и запретным. Как пишет Филипп Арьес в книге «Отношение к смерти на Западе», вы лишились одного единственного человека, и весь мир кажется пустым. Но теперь говорить об этом вслух не разрешается. Люди, переживающие горе, теперь несут моральную ответственность за умение по-прежнему получать удовольствие от жизни. Как замечает антрополог Джеффри Горер в работе «Смерть, горе и траур», и чувствуют, что обязаны воздерживаться от действий, которые могут мешать другим наслаждаться жизнью. Они должны относиться к гореванию как к нездоровому эпикурейству, а мы обязаны публично восхищаться теми, кто понёс тяжёлую утрату, но скрывает горе так умело, что со стороны и не догадаться, что произошло. В этой главе я предлагаю обсудить другой подход и надеюсь показать, что можно жить в присутствии всего спектра горько-сладких переживаний, полностью осознавая, насколько хрупка жизнь и болезненны расставания. Это требует немалой силы духа и, оказывается, нетривиальным путём к мудрости, радости и ощущению общности. Когда нашим сыновьям было 6 и 8 лет, мы сняли летом дом в пригороде на 10 дней. Мальчики купались, играли на улице, сами ходили за мороженым. За забором на поле жила пара осликов, Лаки и Норман, и мальчики в них просто влюбились. Каждый день они носили на поле яблоки и морковку. Сначала животные побаивались принимать эти дары, а через несколько дней уже сами бежали навстречу детям, а те с восторгом наблюдали, как осляки пережёвывают угощение, а изо рта у них брызжет сладкий сок. Это было милое летнее увлечение, которое неизбежно должно было закончиться так же, как и все подобные истории. За две ночи до отъезда домой мальчишки начали переживать и уснули в слезах. Мы объяснили им, что Лаки и Норман и дальше будут прекрасно жить на своём поле, что приедут другие семьи и тоже будут их чем-нибудь угощать. Кто знает, может, мы сюда вернёмся следующим летом. Может, ещё удастся встретиться с Лаки и Норманом. Успокоить детей удалось лишь когда мы объяснили, что расставания и прощания это нормальная часть жизни, что всё через это проходит, что такое обязательно случится с ними ещё много раз. На первый взгляд, сообщение вроде бы довольно депрессивное, но оно дало неожиданный эффект. Когда дети, особенно те, кто растёт в относительно комфортной среде, переживают утрату, они плачут отчасти потому, что мы сами того не желая, внушили им нереалистичные представления, что всё и всегда будет как было, что в реальной жизни всё всегда идёт хорошо, и что разочарования, болезни, комары на пикнике это лишь мелкие и редкие неприятности. В стихотворении "Весна и осень" поэт Джерард Менли Хопкинс обращается к маленькой девочке, которая огорчается из-за того, что листья в роще облетают. Маргрит оттоголь грустнаты, что пустеют рощи палаты. Он не просит её прекратить плакать и не убеждает, что и зимой будет красиво, хотя это правда. Он говорит девочке о том, что все мы смертны. И заплачешь ты сильнее, Маргорет, девочку жалея. Это вовсе не значит, что дети не должны продолжать играть, веселиться и сохранять наивный взгляд на мир. Это значит, что осознание быстротечности жизни оказывается и для детей, и для взрослых облегчением, избавляя от ошибочных представлений. Они видят на горизонте горе, и оно реально, но они будут переживать его не в одиночестве. И всё же эти три слова объединяют и детей, и взрослых со всеми ожившими прежде. Эти три слова и смысл, который мы в них слышим, не просто связывают всех нас каким-то необъяснимым образом. По мнению Лоры Карстенсен, влиятельного профессора психологии, руководителя лаборатории Lifespan Development в Стэнфордском университете и Стэнфордского центра исследования долголетия, эти слова способны помочь нам сохранить присутствие в нынешнем моменте. Легче прощать, глубже любить, чаще чувствовать благодарность и удовлетворение, меньше злиться и реже переживать стресс. Карстенсен слегка за 60, у неё седые волосы и стрижка кары, она носит очки в черепаховой оправе и производит впечатление человека одновременно скромного и властного. В 2012 году она выступила на «Тэ так» с темой «Чем старше человек, тем он счастливее», и рассказала об удивительном открытии. А оказывается, люди более старшего возраста чаще проявляют способности, которые я перечислила ранее. Разумеется, всегда было принято считать, что мудрость приходит с возрастом. Но Карстенсен предложила совершенно новое объяснение причин, по которым это происходит. Как пишет Атул Гаванде в познавательной книге «Всем и смертны», Карстенсон пояснила, что дело не в возрасте как таковом и не в опыте, который приходит с годами, а в осознании недолговечности. Дело в понимании, что времени мало, а это и есть то самое и всё же. В рамках одного из исследований Карстенсон и её коллеги на протяжении 10 лет работали с группой участников в возрасте от 18 до 94 лет. Используя метод выборочного исследования, Карстенсен предлагала некоторым участникам везде и всегда иметь при себе пейджер и время от времени в течение дня коротко отчитываться о своём эмоциональном состоянии. Она заметила, что люди более старшего возраста реже отмечали стресс, гнев, беспокойство, неприятные переживания, чем люди среднего возраста и молодёжь. Она также обнаружила явления, которые они с коллегами назвали «смех». положительный эффект, и которая всё более явно проявляется с возрастом. У молодых людей нередко есть склонность к негативному отношению, в силу чего они больше внимания уделяют неприятным или негативным происшествиям. А вот пожилые люди, как выяснила Карстенсон, чаще замечают и запоминают позитивные. Они обращают внимание на радостные лица и чаще игнорируют недовольных или рассерженных людей. Сначала социологи и психологи объявили результаты этих экспериментов парадоксом старения. В конце концов, не важно, насколько вы мудры, наблюдать, как стареет и слабеет тело, хоронить друзей и родных не очень-то радостно. Так почему тогда пожилые люди оказываются в большей степени довольными жизнью? Может, они просто научились стоически и с неизменной улыбкой встречать невесёлую реальность? Может, люди, с которыми работала Карстенсен, среди которых было немало тех, кто относится к так называемому великому поколению в силу культурных традиций, привыкли не распускаться. Оказалось, что те же результаты наблюдаются среди представителей других поколений, от ветеранов Второй мировой до бэби-бумеров, родившихся сразу после войны. Чем старше человек, тем чаще он спокойнее и в целом больше удовлетворен жизнью. Карстенсен догадывалась, чем это объясняется. Она считает, что ответ кроется в остром, даже пронзительном ощущении реальности, которое свойственно пожилым людям в большей мере, чем молодым. А это, как мы понимаем, и есть центральный элемент всего спектра горько-сладких эмоций. Вот эта пронзительность, как сама Карстенсен мне объяснила, и есть самое яркое человеческое переживание, которое придаёт смысл всей жизни. И приходит оно, когда мы одновременно чувствуем и радость, и грусть. Это состояние накрывает нас, когда мы плачем от радости, а это ведь случается в самые драгоценные моменты, когда предельно ясно, что всё это неизбежно закончится. Когда мы плачем, глядя на любимого ребёнка, радостно прыгающего по лужам. Как объясняет Карстенсен, мы не просто счастливы, мы осознаём, хотя бы инстинктивно, что этот момент не вечен. Что всё хорошее заканчивается, как и всё плохое, что мы рано или поздно умрём, думаю, что способность примириться с этой мыслью требует умения адаптироваться. Это и есть эмоциональная зрелость. Карстенсен считает, что у любого из нас есть шанс оказаться в таком состоянии, но у людей более старшего возраста это случается чаще, так как у них осталось меньше времени. Молодые могут убеждать себя, что впереди у них бесконечно долгая жизнь, поэтому для них разумнее исследовать новое, а не наслаждаться имеющимся. Знакомиться с людьми, а не посвящать больше времени самым дорогим и близким. Учиться и впитывать информацию, а не размышлять над смыслами. Фокусироваться на будущем, а не сохранять присутствие в настоящем. Пронзительное ощущение реальности молодым может казаться трогательным, но не особо актуальным в повседневной жизни. Разумеется. Собственность. Всё, чем занята молодёжь это прекрасно, это движение вперёд. Именно так мы и строим свою жизнь. Но когда знаешь, что тебе на самом деле осталось не так-то много, взгляд на происходящее сужается и становится глубже. Начинаешь обращать внимание только на самое важное, отказываешься от амбиций, перестаёшь переживать о статусе и не стремишься всех обогнать. Появляется желание, чтобы оставшееся время было наполнено любовью и смыслом. Думаешь о том, что останется после, и наслаждаешься тем простым фактом, что пока живёшь. Когда Карстенсен всё это объясняет и описывает, становится понятно, почему пожилые люди часто в большей степени довольны жизнью, как всегда умели быть довольными мудрецы и философы, которые вечно искали действенные способы напоминать себе о неизбежности смерти, вплоть до того, что некоторые держали на рабочем столе человеческий череп. А в наши дни, в 21 веке, на Западе учёные в целом довольно скептически отнеслись к Диэм Карстенсен, и всё же ей определённо удалось разглядеть то, чего не увидели другие исследователи. И не потому, что она какой-то мистик или монах, а потому что в 21 год она сама столкнулась со смертью. После страшной автомобильной аварии она попала в отделение травматологии, где оказалась в одной палате с 80-летними пациентами с одним и тем же диагнозом. сломаны шейки бедра. В те страшные недели между жизнью и смертью она начала замечать у себя примерно такое же отношение к жизни, как у своих соседок по больничной палате. Как и у них, у неё серьёзно сузился социальный фокус и при этом усилилось стремление найти смысл. Ей всё больше хотелось тратить время только на самых любимых и близких. Лори Карстенсон пришлось провести в больнице 4 месяца. Она была вынуждена лежать неподвижно на спине, с поднятой к потолку ногой и страшно скучала. Отец навещал её каждый день и как-то раз предложил ей записаться на какой-нибудь учебный курс в университете Рочестера, где он преподавал. Она могла выбрать любую тему и область, а он бы ходил на лекции и всё записывал на магнитофон. Лора выбрала психологию. Тогда у неё не было особого интереса к процессам старения, но позже Начав работать, она стала читать о том, что у пожилых людей часто сужается круг общения, что они отказываются приходить на обеды в центры для пожилых людей и участвовать в программах, которые могли бы пойти им на пользу. И это вовсе не казалось ей удивительным. Она помнила, что чувствовала тогда в больнице. Зачем тратить время на поиск новых знакомств, когда осталось так мало времени? Не лучше ли постараться найти смысл в каждом мгновении и в тех отношениях, которые уже сложились? В те времена, как пишет Гаванде, было принято считать, что к концу жизни человек начинает терять интерес к происходящему. Однако Карстенсен давно убедилась, что это не так. Возможно, мы действительно не хотим общаться с незнакомцами в центре для пожилых людей, но это не значит, что мы вовсе отказываемся от общения. Она считает, что всё как раз наоборот. К концу жизни мы начинаем больше ценить осмысленное общение. После того первого десятилетнего исследования с участниками в возрасте от 18 до 94 лет Карстенсен провела ещё немало экспериментов, проверяя гипотезу о том, что именно осознание недолговечности жизни, а не собственного возраста, позволяет нам принимать решения, какие принимал бы мудрый пожилой человек. Она пришла к выводу, что пожилые люди больше ценят время, проведённое с близкими и родными, а не с новыми знакомыми. Однако, предложив участникам эксперимента представить, что благодаря достижениям медицины у них будет возможность прожить ещё лет 20, она обнаружила, что люди стали принимать такие же решения, как и более молодые. И наоборот, молодые участники, у которых диагностировали последнюю стадию СПИДа, принимали такие же решения, как восьмидесятилетние, так же вели себя и совершенно здоровые молодые люди, которым предварительно предложили сосредоточиться на мыслях о недолговечности жизни и, например, представить, что им вскоре придётся навсегда уехать от тех, кого они любят. Карстенсен обнаружила те же поведенческие шаблоны среди здоровых людей, оказавшихся в условиях социальной напряженности. Молодые и здоровые жители Гонконга в 1997 году с тревогой, смотрящие на перспективу жить при китайском правлении, принимали такие же решения, как и более пожилые люди. Тоже было и в разгар эпидемии атипичной пневмонии. Но когда после политических перемен жизнь вошла в нормальную колею, а угроза эпидемии миновала, Эти молодые люди снова стали вести себя нормально. Раз за разом исследования Карстенсен доказывали, что главный фактор это не как давно вы родились, а сколько благополучных лет жизни, как вам кажется, вам осталось. Всё это прекрасно, если вам 80, но и для всех остальных людей, более молодых, эти выводы имеют большое значение. Если Карстенсен права, и мудрость действительно приходит не просто с опытом, а благодаря осознанию хрупкости жизни, как она сама выражается, То достичь этого состояния можно самыми разными способами. В конце концов, мы не можем, да и не хотим резко состарить лет на 30-50, но можем изменить свою точку зрения. Если вы от природы склонны смотреть на мир через призму горько-сладких переживаний, вам проще. Вы естественным образом ощущаете недолговечность жизни, связанная с этим давлением. В противном случае можно дождаться наступления среднего возраста, когда психологические преимущества старения уже начинают проявляться, но тело ещё не начало дряхлеть. Карстенсен разработал короткий опросник под названием Оценка восприятия времени. Его можно найти на сайте лаборатории Lifespan Stanford Edu. Опросник работает с двумя параметрами: насколько хорошо вы оцениваете вероятности и в какой мере осознаёте, что однажды умрёте. А я заполнила опросник, когда мне было 50, и обнаружила, что на первую часть вопросов они помогают оценить ожидания относительно будущих перспектив. Я отвечаю как относительно молодой человек. А на вторую часть они оценивают, насколько вы осознаёте, что время уходит, как восьмидесятилетние. Как и у респондентов лет 20 с небольшим, у меня полно планов и идей. Я с воодушевлением смотрю в будущее, однако я остро осознаю реальность, чего не было 15 лет назад. И понимаю, что времени всё меньше. Это не вызывает у меня тревоги, по крайней мере, сейчас, но я чувствую, что должна брать от жизни всё возможное, пока получается. Карстенсен объяснила, что это типичный подход для людей среднего возраста. Если вам 22 или если вам не свойственны мировоззрение горько-сладкого типа, Карлсцен считает, что есть и другие способы дотянуться до жизненной мудрости. Она советует, как удивительно, слушать горько-сладкую по настроению минорную музыку. Она также советует медитировать на смерть. Замечайте постоянную изменчивость природы, как роскошная осень или какая птица неожиданно оказалась на дорожке рядом с вашим домом. Проводите время с пожилыми родственниками. Можно даже поинтересоваться, не разрешит ли кто-то из них записать историю их жизни. Трудно осознать, что эти люди не всегда будут рядом. Напоминайте себе, что наступит день, когда их истории, если и сохранятся, то только в записи. Можно следовать знакомым с детства религиозным традициям. Например, христиане могут отмечать начало Великого Поста, иудеи праздновать Иому Кипур, буддисты медитировать на быстротечность сущего. Всё это напоминает о смерти и о смертности каждого из нас. В знаменитом богословском трактате Подражание Христову средневековый автор Фома Кемпийский призывает всех христиан жить так, как будто они могут в любой момент умереть. Тут очевидно сходство с философией стоиков, которые советовали помнить о смерти, особенно в те моменты, когда мы чувствуем себя неуязвимыми и непобедимыми. Райан Холлидей, влиятельный эксперт в философии стоиков, пишет, что после очередного военного триумфа римляне ставили одержавшего победу военачальника на особое возвышение, где его могла видеть ликующая толпа. Однако рядом с победителем стоял человек, который шептал ему на ухо: "Помни, что ты смертен". Марк Аврелий в книге Размышления тоже высказывал схожие мысли. Может статься что ты расстанешься с жизнью прямо сейчас. Пусть именно это соображение определяет всё, что ты говоришь и думаешь. Санека советовал каждому говорить самому себе на ночь: "Завтра ты можешь не проснуться". А утро встречать напоминанием о том, что возможно, тебе не придётся больше уснуть. Всё это должно помочь нам научиться относиться к собственной и чужой жизни как к бесценному дару. Как я уже говорила, я испробовала все эти практики и хорошо знаю, как они полезны. Когда я целую детей на ночь, то иногда говорю себе, что завтра они могут исчезнуть, или могу исчезнуть я. Допускаю, что вам такие мысли могут показаться слишком мрачными, но мне они помогают немедленно отложить телефон, а лучше вообще оставить его в другой комнате. Иногда момент момента Мори наступает неожиданно. Когда я была подростком, отец дал мне послушать музыку великого бельгийского музыканта и поэта Жака Бреля. Мы его обожевали и его гениальные песни за особый надрыв, который всегда в них присутствует. Отец научил меня любить бреля и музыку вообще. Это один из его даров мне. Когда он заболел ковидом и лежал в больнице, а мне оставалось только ждать новостей, я снова начала слушать бреля после перерыва в несколько десятков лет. И теперь, будучи уже в среднем возрасте, я поняла, что его главной темой была как раз быстротечность времени. Допускаю, что такие песни могут нагнать тоску, но в тот раз я почувствовала себя любимой. Брель предвидел этот момент. Отец знал, что это время настанет, когда я впервые включил мне эту музыку много лет назад. Теперь и я сама это знала. Жак Брель, мой отец, я, а теперь и вы. Размышляя о работе Лары Карстенсон, я начала представлять её своего рода религиозным проповедником, скрывающимся под маской учёного. Когда я ей об этом рассказала, она рассмеялась, но признала, что очень любит одну историю про Равина. Равин идёт с маленьким мальчиком по тропинке, внезапно они натыкаются на мёртвую птицу. Мальчик спрашивает, почему птица умерла. Всё живое умирает, объясняет Равин. А ты умрёшь? спрашивает мальчик. Да. А я? Да. Мальчик испуганно смотрит на Равина. А почему? спрашивает он с тревогой. Потому что именно это делает жизнь бесценной, отвечает Равин. Я интересуюсь у Карстенсен, что в этой истории ей так нравится. А дело в том, объясняет она, и её голос дрожит от нахлынувших эмоций, что глядя на результаты исследований, я вижу ту же историю. Лора Карстенсен исследует наши реакции на мысль о том, что лично мы смертны. Остаётся открытым вопрос о том, как реагировать на уход другого человека. Не случайно Исса пишет о смерти ребёнка. Для многих именно это оказывается самым страшным горем. Иссе было сложно соответствовать тогдашнему идеалу и не иметь привязанностей, и это резко контрастирует с принятым в западной культуре отношением к гореванию. Фрейд, например, советовал не заранее уничтожать любые привязанности, а разрывать привязанность после смерти дорогого человека, постепенно переключая внимание с любимого образа и не спеша проходя этот болезненный и трудный процесс избавления от эмоциональной привязанности. Он называл это работой горя. Более современный взгляд на горе и горевание предлагают нынешние западные учёные, в частности, профессор клинической психологии из Колумбии Джордж Боннану, автор книги «Другая сторона печали». Он советует не просто отпустить и забыть, а сосредоточиться на нашей ворождённой устойчивости перед лицом горя. Вона напишет, что теряя любимых, мы можем и падать на колени в молитве, и проклинать небеса. Так ли иначе мы и люди способны выражать и переживать горе. Мы теряем тех, кого любим с самого детства. Некоторые в такой ситуации переживают серьёзный психологический стресс и остаются в состоянии горевания довольно долго. Однако многие из нас надели гораздо более устойчивы, чем нам кажется. Мы думаем, что после тяжёлой утраты каждый человек переживает долгую агонию, а потом медленно и болезненно восстанавливается. Однако в реальности, по мнению Бонна, всё сложнее. Мы способны смеяться уже на следующий день после смерти близкого человека и можем разрыдаться, вспомнив о нём спустя 50 лет. Сразу после утраты вполне нормально переживать сильные приступы ту радость, и то горе, писательница Чуман Дангози Адичем публиковала статью в журнале «Нью-Йорк» и описала свои переживания после смерти отца. И ещё одно открытие, в какой мере смех оказывается частью горевания. Смех всегда был важнейшей частью нашего семейного языка, и теперь мы смеёмся, вспоминаем отца, но где-то за этим смехом скрывается недоумение и неверие в произошедшее. смеху умолкает. Основная эмоция грусть, объясняет Боннано в интервью, которое Дэвид Ван Юйс взял у него для своего подкаста. Но есть и другие. Есть гнев, иногда пренебрежение или стыд, когда вдруг всплывают разнообразные воспоминания, в том числе и неприятные. Так что мы не просто погружаемся на долгие месяцы в глубокую печаль, а скорее переходим из одного состояния в другое, и печаль прерывается вдруг позитивными эмоциями. Мы улыбаемся, смеёмся, а возвращаемся к людям. Во многих случаях, по мнению Бунано, эти периоды грусти постепенно становятся менее тяжёлыми. Это не означает, что хотя бы самые эмоционально устойчивые из нас непременно избавляются от горя. Вполне возможно, что нам не удастся полностью примириться с утратой. Продолжает Бунано Вполне возможно, что боль не пройдёт до конца, но мы сможем наконец продолжать жить. Так уж мы устроены, чтобы одновременно и любить, и терять, переживая сразу горькие и сладкие ощущения. Принятое в восточной культуре стремление избегать привязанностей предполагает иное отношение к тяжёлым утратам. Здесь не отрицают горе, даже Далай-лама, как говорят, скорбел, когда умерла его мать. И уж точно здесь не отрицают любовь. Избегание привязанности не противоречит любви, как это нередко предполагается, заявляет индуистский духовный лидер Шри Шри Рави Шанкар. Это есть наивысшая форма любви. Просто такой подход предполагает любовь без привязанности. Я вижу в этой философии глубокую мудрость, и всё же не понимаю, Можно ли и нужно ли применять принцип избегания привязанности в ситуации, когда родитель теряет ребёнка, как это произошло с Иссой или от принципов ничего не остаётся, когда безутешные родители оказываются в пучине отчаяния? Я решила провести неформальный опрос и начала с Ашри Шри, которого мне посчастливилось однажды интервьюировать на форуме в Йельском университете. Он ответил без колебаний: "Да, этот принцип применим и в этой ситуации". Конечно, родители будут тяжело переживать утрату, но ваше горе из-за чьей-то смерти или болезни возникает лишь потому, что это ваши близкие. Даже бесконечная любовь к ребёнку возникает у вас в сочетании с привязанностью или отсутствием таковой. Любить своего ребёнка таким, каков он есть это одно. Любить своего ребёнка потому, что он ваш совсем другое дело. А любовь без привязанности это ваша любовь к сыну просто потому, что он существует. Любовь к сыну потому, что он ваш это любовь в сочетании с привязанностью. Разумеется. Признаю, том, родителю требуется время, чтобы привыкнуть к новой реальности. Постепенно можно привыкнуть. Для матери всё это вряд ли происходит легко и быстро. Потом я встретилась со своим коллегой Стивеном Хафом. У меня двое сыновей, и Шэри Шэри советовала мне, согласно традиции любящей доброты, о которой я узнала от Шэрон Зальцберг, постепенно ослаблять привязанность к ним, расширяя поле моей материнской любви. Ты должна полюбить не только своих детей, но и многих других. сказал он мне: "Причём так же, как любишь своих сыновей. Когда сумеешь расширить поле своей любви, начнётся разрыв привязанности. В твою жизнь войдёт намного более глубокая мудрость". Так получилось, что Стивен живёт в точном соответствии с принципами, предложенными Шри Шри. Это яркий, подвижный человек со взлохмаченными светлыми волосами, не очень много внимания уделяющий своей внешности. В своё время он с отличием окончил театральный институт Стивен посвятил себя работе с детьми из бедных семей в крошечной школе, в которой всего 1 класс и вечно не хватает денег, в Бруклинском районе Брушвик. Школа называется Спокойные воды среди шторма. Дети приходят сюда после основной школы, чтобы заниматься чтением и письмом. По большей части это дети мексиканских иммигрантов, которые увлекаются литературой и театром. Тут они пишут стихи, рассказы и даже мемуары. Потом по очереди читают свои тексты приятелям, а те слушают, как выражается Стивен, в священном безмолви. Он проводит в школе 60 часов в неделю. При этом ему едва хватает денег на оплату жилья для собственной семьи. Он рассказывает мне, как другие часто признаются, что не понимают этой его любви к посторонним детям. «Едва ребёнок входит в комнату», — объясняет Стивен, — Я уже его люблю. Я делаю для них всё, что могу. Я хочу услышать голос каждого из них. Однако, когда я спрашиваю Стивенна о совете, который дал мне Шере-Шри, он достаёт из кармана сложенный листок бумаги, который всегда носит с собой. На нём написана цитата из книги Оруэлла: "А в наш одержимый йогой век, речь о 1949 году, когда никаких йога-студий на каждом углу ещё не было, мы как-то легко согласились, что отсутствие привязанности лучше всего" Но обычный человек просто не в силах отказаться от привязанностей, ибо это нелегко. Если проанализировать психологические мотивы отказа от привязанностей, то, как мне кажется, выяснится, что в основе желания избежать трудностей, в особенности страданий, сопутствующих любви, которая, независимо от того, сексуальная ли это любовь или нет, всегда есть тяжёлый труд. Стивен повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Любовь не имеет смысла, если не предполагается, что мы любим одних больше, чем других, говорит он. И если это понятие осознать, я смогу лучше проявлять свою любовь. Я люблю своих учеников, но собственных детей я совершенно точно люблю больше и не намерен этого менять. Это слишком сильное чувство, оно слишком далеко от инстинктов. И я хочу сохранить это чувство. Меня всегда восхищали идеи буддистов, но я никогда не понимал до конца, что всё это значит. Неужели это на самом деле такая вот холодная, рассудочная теория? Когда я впервые наткнулся на ту фразу Уоррелла, мне показалось, что она как будто дала мне разрешение быть человеком. Я попыталась как можно деликатнее и аккуратнее спросить Стивенна, что будет, если что-то случится с его собственными родными детьми? Если я потеряю своих детей? Ответил он, не задумываясь: "Моя жизнь будет разрушена". Если с другими детьми что-то случится, это тоже будет тяжелейшим ударом. Но если беда произойдёт с моими родными детьми, я буду просто уничтожен. Потом я обсудила ту же тему с Ами войди. Это ещё одна моя хорошая знакомая, она из руководителя отделения онкогинекологии медицинского центра университета Хакинса. В начале карьеры Ами работала с роженицами, теперь она занимается пациентками на последних стадиях рака яичников, и не просто мастерски облегчает их страдания, а делает это с максимальной осторожностью и сочувствием. Ами индуистка, и ей верит в реинкарнацию, которую описывает как круговое движение между жизнью и смертью. В детстве бабушка рассказывала ей, что в сердце Ами живёт другая Ами, размером примерно с большой палец. Она говорила, что тело не вечно, и когда оно умирает, душа освобождается и ищет другое тело. И так душа вечно живёт, она не умирает. Со временем душа вырывается из этого цикла жизни и смерти и получает шанс воссоединиться со Вселенной. Вот это и есть Ом. Эта система верований помогает Ами примириться со смертью, а также влияет на её личные взгляды на медицину. Тело ничто, объясняет она. Мы кремируем тело и даже не сохраняем прах, а эта идея о перерождении и повторяемости цикла помогает людям примириться с утратами и смотреть на жизнь как на очень-очень быстротечное диво. Ами всегда предлагает пациенткам все доступные варианты лечения, чтобы каждая понимала, что ей предстоит и могла пройти эту часть пути достойно. У западной пациентки по её наблюдениям настроены перепробовать все варианты, даже если предполагаемая эффективность и шанс остановить развитие болезни составляет всего 3%, причём об излечении речь вообще не идёт. Она говорит о многих пациентках на последних стадиях или в случае рецидива, симптоматика оказывается крайне тяжёлой. Качество жизни может резко падать, нет сил встать с кровати, с трудом получается есть и пить. В этом случае стабилизация болезни это не жизнь, а но мы хватаемся и держимся за любую возможность, потому что не хотим признать поражение. Мои пациентки-индуистки гораздо реже соглашаются на лечение, если вероятность успеха всего 3%. Конечно, это довольно грубое обобщение, и всегда находятся исключения, но всё же женщины-индуистки чаще решаются сказать: "Всё моё время пришло". Я вовсе не утверждаю, что индуисты как-то радостнее смотрят на смерть. Спешит пояснить Ами Они тоже переживают горе после такой утраты. Но здесь смерть в большей степени является частью жизни. Есть тут некий фатализм, ощущение, что мы не можем изменить обстоятельства, что есть сила выше и больше нас, и даже лучшие учёные не способны найти лечение и противостоять этой силе. Всё происходит не просто так. Если наше время пришло, значит, так тому и быть. Сильная точка зрения и всё же, когда я спрашиваю Ами о том, что пришлось пережить Исси, о смерти ребёнка, она немедленно замолкает. Ами всегда полна энергии, она очень умна, в общем, это великолепный талантливый врач. Во время разговора с ней возникает ощущение, что тебя несёт мощный и свободный поток умных слов и идей. А теперь она начинает говорить сбивчиво. Думаю, с детьми всё особенно сложно. Думаю, тут просить людей принять это как данность невозможно. Слава богу, я не детский онколог. Вот этого я бы точно не смогла, особенно теперь, когда у меня есть собственные дети. Я изо всех сил держусь за них. Не знаю, как можно подойти к такой семье и начать утешать их об этом горе. Потеря ребёнка это самое страшное и тяжёлое утрата в жизни. Я даже не знаю, как об этом говорить. Видимо, это такое невозможное страдание, которое кому-то приходится пережить. Я несколько удивлена. Если действительно веришь, что души живут вечно, что все мы находимся в бесконечном цикле жизни и смерти, то разве это убеждение не помогает пережить даже самые тяжёлые потери? Но ведь реинкарнация никак не помогает справиться с болью расставания, объясняет Ами. Вряд ли эти души снова встретятся. Кто знает, где возродится каждая из них. Это и есть настоящая потеря. А вот мы снова подошли к ней, к старейшей из проблем, к самому заветному желанию. Боль расставания и стремление к новой встрече. В этом и есть суть и причина всех душевных мук и желаний. Независимо от религии, места рождения и личностных особенностей, об этом и пытался рассказать нам Иисус. Это всё мы и сами знаем и всегда знали. И буддизм, и индуизм учат, что как только мы избавимся от привязанностей, то достигнем нирваны, которая вовсе не на седьмом небе и не в каком-то далёком фантастическом месте, а в том возвышенном состоянии, которое каждый может обрести прямо здесь, на земле. Это состояние, в котором мы принимаем состраданием и самообладанием как бы утраты, так и комфорт и единение с другими людьми. Получается, что никого из тех, о ком я только что рассказала, нельзя назвать просветлённым. Не Стивена, не Ами, не даже Ису. Вы уж точно не Ису. Возможно, когда вы достигнете полного просветления, проблемы, связанные с мировосприятием через призму горько-сладкого спектра, перестанут быть для вас актуальными. Мне это неизвестно. И если у вас готов точный ответ, подумайте о замечании духовного учителя Арама Дасса. Каждый, кто думает, что достиг просветления, должен попробовать провести длинные выходные на день благодарения со своими родными. К тому состоянию умиротворения, которого мы все ищем, ведут разные пути. Отпустите и забыть это один из них, и по нему можно уйти довольно далеко. Проверить собственную устойчивость на деле другой подход, он даёт уверенность и смелость. Третий путь отказ от привязанностей. Он помогает нам в поиске мощной и сильной любви, которая не требует обладания. Некоторым помогает вера в то, что на небесах они встретятся со всеми своими дорогими и любимыми. Путь Иссы, и сын и всё же предлагает мудрость и нового рода. Он помогает выразить тоску, которую многие из нас ощущают, и которая помогает нам найти дорогу домой. И всё же, и кажется, что мир распростхонул нам навстречу руки, хотя только что он был жестоко холоден, ведь смерть забрала самых любимых. И всё же, и мы ощущаем связь со всеми, кому приходилось горевать, то есть со всеми без исключения людьми. Когда у Венди, единственной дочери Лоис, Шниппер в 38 лет диагностировали рак яичников, а онкологи решили, что будут лечить её как хроническую больную. И в течение следующих 10 лет, пока Венди боролась с болезнью, Лоис верила, что дочь справится, хотя утешительных прогнозов при таком диагнозе никто не давал. Лоис по натуре оптимистка, и Венди тоже была такой, а потому старалась жить обычной жизнью, проводя время с мужем и дочерью. Школьные спектакли, спортивные соревнования, семейные поездки. На фотографиях тех лет причёски у Вэнди разные. Иногда на голове бандана, иногда вьющиеся волосы, отросшие после очередной химиотерапии, хотя прежде они были прямыми. И всегда жизнерадостная улыбка. Лечение шло тяжело, приходилось часто ездить в больницу, и вся семья ждала в холле, пока Вэнди делала очередную мучительную процедуру. Но всякий раз кризис удавалось преодолеть, и Лоис всё продолжала верить, что Вэнди её переживёт. А вот Мюра и муж Лоис совсем не такой оптимист. В 16 лет, потеряв отца, он настраивался на худшее. Он ценил каждый день из этих 10 лет, пока дочь боролась с болезнью, но с самого начала занял оборонительную позицию. Когда Венди умерла, Мюррей был морально к этому готов. Насколько вообще можно быть к такому готовым? А вот Лоис оказалась совершенно раздавлена. Два следующих года она почти не выходила из дома, просыпалась каждое утро в слезах. поправилась почти на 5 кг. Она развешивала фотографии Венди по всему дому, в котором та когда-то выросла. Солнечная, уверенная в себе часть Лоис, казалось, была безвозвратно утрачена. Со временем, благодаря поддержке Мюррея и после того, как он деликатно намекнул, что даже если превратить весь дом в святилище, посвящённое Венди, это вряд ли кому-то поможет, Лоис стала приходить в себя. Она вспомнила, что у неё есть и другие дети, и внуки, которым она нужна. Но пока она тонет в своём страшном горе, она отталкивает их, как бы говоря, что они ничего для неё не значат, и намекая, что и они должны стать затворниками и до конца дней горевать. Она осознала, что Мюр ещё жив и рядом, а она ведь его обожает, и жизнь она по-прежнему любит. Я люблю быть среди людей, люблю новые места. Мне всё это страшно нравится. Лоис рада, что в последние 10 лет жизни своей дочери не верила в трезвые прогнозы и не лишила ни себя, ни её радости. Она не променяла бы эти последние счастливые годы на возможность легче пережить смерть Венди. Лоис, моя хорошая подруга, мать мужа моей сестры, и она спокойно рассказывает мне всё это за завтраком в уютном ресторане в Верхнем Вест-сайде на Манхэттене. Мюри тоже с нами. Сейчас Луис 82 года. Я слушаю её рассказ и восхищаюсь ею. Про себя я отмечаю, как нужно действовать, когда и со мной случится страшное, и одновременно чувствую, что из-за этого невероятного оптимизма она кажется мне каким-то инопланетянином. Я больше похожа на Мюри. Я бы сразу исходила из того, что диагноз страшный и готовилась бы к худшему. Такой уж я человек. У психологов даже есть для этого название. «Защитный пессимизм, как удивительно, думаю я, в который уже раз, что люди оказываются так не похожи друг на друга». И тут Лоис говорит следующую фразу, и я понимаю, что никакой она не инопланетянин. Внезапно мы снова оказываемся представителями одной общности под названием «люди» и обе стараемся приспособиться к своему страшно неидеальному программному коду. «Теперь я как будто смотрю в разбитое зеркало», — говорит она. И всегда чего-то не хватает. Зеркало уже не восстановить, но если постараться, то можно вернуть хотя бы часть. Пауза. «Но для этого нужна сила воли», — в полголоса добавляет Лоис. Последние слова она произносит тихо, как будто размышляя. «Но для этого нужна сила воли». В 2016 году, через 200 лет после того, как Исса написал хайку, Лоис сидит напротив меня за красиво сервированным столом перед ней омлет со шпинатом и клубничный смузи, и она говорит мне именно те слова, которые и должен говорить живой человек. И всё же, и всё же и всё же. 200 лет назад Исса писал, что мы обязаны помнить о об быстротечности и непостоянстве мира. Мы обязаны замечать, насколько эфемерны капли росы и не должны делать вид, что горе и тоска проходят. Как бы и социум не настаивал на необходимости улыбаться, человек не в состоянии просто отпустить и забыть. Но это не значит, что мы не можем жить дальше. Вот это различие забыть или помнить и жить дальше и стало основной темой выступления на Тэттак, писательнице Норы Маккинерни. Мне кажется, это один из мощнейших подходов к сознанию и принятию горько-сладкой природы сущего, которую все мы ощущаем. А Рон, её муж, умер от рака мозга, и Макинерни начала разговаривать с другими людьми, потерявшими партнёров, и спрашивать, какой совет относительно проживания горя кажется им самым идиотским. Общее мнение таково — совет забыть и жить дальше. Сама она спустя некоторое время после трагедии снова вышла замуж. В её новой семье четверо детей, у них дом в пригороде и собака из приюта. Жизнь в целом хороша, но, по её словам, Айрон по-прежнему рядом. Не так, как он был рядом прежде, что было бы существенно лучше, но он не уходит из памяти, а потому кажется, что он рядом. Она чувствует его присутствие в своей работе, в их общем ребенке, в том, каким человеком она сама стала, человеком, которого полюбил ее второй муж. Она говорит, что не забыла Аарона, она продолжает жить, чувствуя его рядом. Слова Макенерни созвучны тому, о чем писал Исса, и объясняют, как жить в соответствии с его хайкул. Что ещё мы можем сделать, кроме как напоминать друг другу о том, что есть вещи, которые нельзя исправить, и что не все раны можно залечить, рассуждает Маккинерни. Мы нужны друг другу, чтобы помнить, чтобы не забывать, что горе включает в себя массу разных переживаний. Что вы можете и будете и грустить, и чувствовать счастье, что вы будете и горевать, и любить в одну неделю или в один год, даже в один миг. Нужно помнить, что переживающий горе-человек будет снова смеяться и улыбаться. Он сможет жить дальше, и это вовсе не значит, что он все забудет.